Об этом императрица знала через Шувалова. Сам Ломоносов говорит об этом в известном стихотворном письме своем к Шувалову о пользе стекла. А ты, о меценат, предстательством пред нею, какой наукам путь стараешься открыть? Пред светом в том могу свидетель верный быть. Тебе похвальны все, приятные и любезны. что тщаться постигать учения полезны. Мои посильные и малые труды, коль часто перед ней воспоминаешь ты. Но стоять на такой высоте, на какой стоял Ломоносов, очень тяжело в обществе, где наука и литература в младенчестве, где скудно воспитание талант, где нет разделения занятий, где человек, выдавшийся своим талантом, должен делать один много разных дел. Сам Ломоносов в похвальном слове Елизавете упомянул, чего дочь Петра Великого должна требовать от русских членов созданной им Академии. «Не описаны еще дела моих предков, и не воспета по достоинству Петра великая слава». Вот первые требования, которые заявляет Елизавета у Ломоносова. написания русской истории и поэмы содержанием которой должны быть деятельность величайшего героя русской земли. но кто же исполнит эти требования? разумеется первый литературный талант времени ломоносов и шувалов требует чтоб ломоносов занялся русскую историю и сама императрица, изъявляет на то свою волю. Ломоносов стал добросовестно приготовляться к новому труду, собирал по источникам древнейшие известия о славянах. Шувалов торопил. В мае 1753 года Ломоносов писал ему «О первом томе российской истории, по обещанию моему, старания прилагаю, чтоб он к новому году Письменный изготовился. Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публично речи и диссертации, и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлением радости, составляет правила красноречию на своем языке и историю своего отечества и должен еще на срок поставить. От Оттого я ничего больше требовать не имею, и готов бы с охотою иметь терпение, когда бы только что путное родилось. Проходил и 1754 год, а история российская не появлялась. Шувалов напомнил о труде, о его важности. Писал, что если другие занятия мешают, то их можно и оставить. Ломоносов отвечал в самом начале 1755 года. «Я бы от всего сердца желал иметь такие силы, чтобы оное великое дело совершением своим скоро могло охоту всех удовольствовать, однако оно само собою такого есть свойство, что требует времени. Коль великим счастьем я себе почесть могу, ежели моею возможную способностью». древность российского народа и славные дела наших государей свету откроются, то весьма чувствую. Могу вас уверить в том заподлинно, что первый том в нынешнем году с Божьей помощью совершить уповаю. Что ж до других моих в физике и в химии упражнений касается, чтоб их вовсе покинуть, то нет в том ни нужды Ниже возможности. Всяк человек требует себе от трудов успокоения. Для того, оставив настоящее дело, ищет себе с гостями или с домашними при времени картами, шашками и другими забавами, а иные и табачным дымом, от чего я уже давно отказался за тем, что не нашел в них ничего, кроме скуки. И так уповаю, что и мне... На успокоение от трудов, которые я на собрание и на сочинение российской истории, и на украшение российского слова полагаю, позволено будет в день несколько часов времени, чтобы их вместо бильярду употребить на физические и химические опыты, которые мне не токмо отменую материи вместо забавы, но и движением вместо лекарства служить имеют. а сверх всего — пользу и честь Отечеству, конечно, принести могут, едва меньше ли первый Шувалов помог Ломоносову в получении значительного населенного имения для заведения и поддержания фабрики разноцветных стекол. И когда меценат по этому поводу высказал опасение, не ослабит ли обеспеченное состояние многообъемлющей деятельности Ломоносова, то последний отвечал ему, — Высочайшая щедрота, несравненные монархине не наши которую я вашим отеческим предстательством имею, может ли меня отвести от любления и от усердия к наукам, когда меня крайняя бедность, которую я для наук терпел добровольно, отвратить не умела? Я всепокорнейше прошу, Ваше превосходительство, в том быть обнадежен, что я все свои силы употреблю, чтобы те, которые мне от усердия велят быть предосторожны, были обо мне беспечальны. А те, которые из недоброходной зависти толкуют, посрамлены бы в своем неправом мнении были и знать бы научились». что они своим аршинам чужих сил мерить не должны. И помнили б, что музы не такие девки, которых всегда изнасильничать можно. Они, кого хотят, того и полюбит Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример с одной стороны Диогена, который жил с собаками в бочке, и своим землякам оставил несколько остроумных шуток. А с другой стороны — нефтона, богатого лорда Бойла, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы. Вольфа, который лекциями и подарками нажил больше пятисот тысяч, и сверх того — баронство. К Шувалову обращался ломоносов и в своих академических горестях. Он был по-прежнему страстен и раздражителен, а раздражаться было чем, когда знаменитый ученый, достойно оцениваемый лучшими людьми, высокостоящими, самую императрицию, должен был находиться в зависимости от какого-нибудь шумахера или теплого, когда в челе ученого учреждения стоял человек, недостойный этого положения». Ни по способностям, ни по образованию, и, кроме того, человек нерадивый, исполнявший свою должность чужими руками и руками нечистыми».